Я вспоминала свою долгую любовь к Нину и с ужасом сознавала, что Деда идет по моим стопам. Ситуация осложнялась тем, что Нину действительно был наделен многими талантами и вырос красивым, умным, преуспевающим мужчиной. А Рину, закомплексованный, необразованный лишенный всякого обаяния, был человеком без будущего, а если присмотреться, похожим на Дона Акелли даже больше Стефано